сказал он это законная гордость человека, заслужившего награду, а это потом уже. Лицо на фотографии их менялось, становилось шире, круглее, обретая тяжелые складки подбородка, трещины, морщины и оплывшие щеками. Лицо старя до вместе с серафимой, но для дяди Саши с восторгом пьяного в глазах оставалось прежним, любимым. Мы ж душа в душу столько лет детей вот не было, а так я ж без нее теперь никак. Скорее бы уж, Анна повесилась, как она могла. Дядя Миша четвернулся, и он вдруг стало стыдно за прошлые свои равнодушие. Из-за него, из-за тебя всё, из-за таких, как ты, пришёл теперь. А раньше где был? Где? Мы ж ходили, и она, и я, и куществует мы, и к вам, и к начальству даже. А они мне говорят: "Нет оснований. Что, теперь появились?" Внезапная вспышка ярости закончилась слезами, которые потекли по грязному личику дяди Саши, а он даже и не заметил, что плачет. Деметр же вступил, мало ли ещё кинет супсих, спросил: "Зачем вы обратились в милицию? Основание или нет, на проверить он должен". Дядя Саша вздохнул и ответил: "Покажу, жди". Он вышел в соседнюю комнату и вернулся с конвертом, обыкновенным конвертом, слегка мятым, надорванным с русской стороны. Там, в утрях, записка: на тонкой бумаге, которой того еле-еле дерусползётся у неловких пальцев Димича, всего два слова, не столько пропечатанных, сколько продавленных печьювым шрифтом: "Сдохни, ведьма". Алёна не могла заснуть до рассвета. Было холодно, было неудобно. Отряхлевшаяся за зиму кровать на каждое алёнкино движение отвечала скрипом, жалобно рычатизм пружинах сетки. Было страшно. Чужой дом подступал к ней, присматривался к нему с тенями и звуками. Шелестит, шуршит, будто бежа ги песк мыши. Мышей она не боится, а от крыс очень даже. Сдох. Это не мыши, не крысы, но кто тогда? Тот, от которого она убегала, убегала и не убежала. Стоит ли играть пятики с судьбой? По утру, когда ночь стала расползаться мутным киселем, Алена все-таки задремала. Погадай, погадай, она сорвала колоду грязных карт старухи, которая от колоды отворачивалась и выучала что-то в ответ. Но Алёнка не отставала. Аленка была упрямой девочкой. Она забегала то с одной, то с другой стороны и заглядывала в темные старухачьи глаза, надувала губки и кивила рот, угрожая слезами. Наконец бабушка сдалась. Бабушка, ну да, это же бабушка. Аленка помнит. Аленка к ней летом приезжала. Но разве бабушка умела гадать? Это же сон. И в нем кослявы и в плетении вен руки ловко провелись картами, разворачивая веером и кладывая на столе узорами судьбы. Ешьдят тебя дорога дальняя, распел подживающий циганки, сказала старуха. Дорога дальняя, дорога сложная, дом казённый, король червовый. Король с блондинистой чёлкой подмигнул Алёнке и из рыхваски закрутил ус. Мол, скоро съедимся, девица, скоро слюбимся. Король трефовый, пиковая дама, три счастливы каждая бабка, не особо глядя на те, что выпали. Зачем смотреть, когда по слову ведьмовскому карты в мгновение ока рисунок меняют? была шестерка бубей, а стал король трефовый. Забавно. В бабкиных руках осталась последняя карта, она долго не скидывает ее, смотрит, морщится, играет брекеями, потом руку ляжет на стол и шепчет: смерть. Черная дама на картинке взмахивает косой, а Ленка отпрыгивает и просыпается. Про бабушку говорили, что она ведьма. Не у глаза, конечно, не при детях, но из-за черных посиделках, которые стихийно возникали то одной, то другой хаты. Нет, не так. Сначала споилась очередь коров, рассыпаясь по деревне, заполняя улицы сытым нетерпеливым мычанием. Потом стучали стуи горячего живого молока, которые наполняли вёдра и трёхлитровые банки, одни себе другие на город на продажу. На некоторое время дворы поглунели суетой, но она быстро стихала. И вот баба стягив сапоги сыцовый халат и халаты, обмывали ноги, повезу рекылы вот с цветастыми платками и уверенно на улицу посидеть. Дети тянулись следом, делая вид, что взрослые разговоры им неинтересны и что они заняты своими исключительно важными детскими делами, но меж тем, стараясь не отходить далеко, слушали. А я мормычихи так и сказала: "Дура ты!" А Габка усидел на лавке, как на троне, растающие колени клал на них растрясной до красноруки, белая городская шаль мантию взъезжала на покатых плечах. Пойди попроси разум жащепче, а она. Алёнка складываю скамушку в горку подбежалась ближе интересно было и про мармы Чихо Галию Мармычихину которую в третьем доме от реки живёт и про то почему она голядура потому как оналёнкин взгляд не дура вовсе она наоборот даже добрая каждый год спустякой плоть глыть был да быкивали соглашаюсь